Глава 17 Какой-то голос мне твердит «Уйди!» Неслышный для тебя звучит он надо мною. И кто-то подаёт мне знак, чтобы я спешил, Невидимый для глаз твоих рукою. Тикель Если ты помнишь, дорогой друг, я говорил тебе уже, что заходил по вечерам в библиотеку, лишь в исключительных случаях, да и то, заручившись присутствием почтенной Марты. Впрочем, я совершенно добровольно подчинился такому правилу, никогда не заводя о нем речи. В последнее время, когда наши отношения с мисс Вернон стали особенно натянутыми, мы совсем не сходились с ней после обеда, и поэтому у нее не было повода предполагать, что я захочу возобновить наши вечерние свидания — В особенности, не предупредив о том ранее, чтобы Диана успела пригласить в нашу компанию старуху-экономку. Но, с другой стороны, я никогда не обязывался перед мисс Вернон прибегать к такой деликатной предупредительности. По крайней мере, между нами не существовало никакого уговора. Библиотека была открыта для меня, как и для прочих членов семейства, с утра до ночи. Так что мой внезапный приход туда не мог показаться нескромностью. Я был уверен, что в этой комнате мисс Вернон от времени до времени принимала Вогана или кого-нибудь другого, кто руководил ее поступками. Причем эти свидания происходили в такую пору, когда им меньше всего могли помешать. Огни, горевшие в библиотеке в неположенные часы, мелькающие в окнах тени, которые я видел сам, Человеческие следы, которые по утрам вели по расистой траве от башенной двери к садовой калитке, подозрительные звуки и таинственные явления, пугавшие слуг, все говорило в пользу того, что библиотека посещается кем-то, не принадлежавшим к числу жителей замка. Так как этот неизвестный посетитель, очевидно, имел какую-то связь с судьбою мисс Вернон, то я твердо решил открыть, кто он такой, как далеко простирается его влияние, в дурную или хорошую сторону оно направлено, а главное, каким путем приобрел он такое могущество над Дианой, подчинялась ли она ему из страха или из привязанности? Последний вопрос всего более подстрекал мое ревнивое любопытство. Убедившись, что мисс Вернан покоряется чьей-то посторонней воле, Я забрал себе в голову, что она должна зависеть непременно от одного человека и никак не хотел допустить, что в интригу, опутавшую Диану своими сетями, могут быть замешаны многие лица. Хотя я и твердил себе это на тысячу ладов, но упрямо возвращался к своему первоначальному убеждению. Мне так и мерещился образ молодого, красивого мужчины, который неограниченно влавствовал над Дианой Вернон. И жгучее желание накрыть своего соперника заставило меня спрятаться в саду, выжидая, пока появится свет в окнах библиотеки. Моё нетерпение было так велико, что я пришёл на свой наблюдательный пост в тот июльский вечер за целый час до наступления сумерек. По случаю субботы Сад был совершенно пуст. Я прохаживался по аллеям, наслаждаясь прохладой и размышляя о вероятных последствиях моей затеи. Свежий, напоенный благоуханием воздух освежил мою взволнованную кровь. Я мало-помалу отрезвился и стал спрашивать себя, кто дал мне право вмешиваться в тайны мисс Вернон или других членов дядиной семьи. Какое мне дело до тех лиц, которых сэр Гильдебрандт желал укрывать в своем доме, где я сам был гостем только по необходимости? Мог ли я чем-нибудь оправдать свое желание вмешаться в дела мисс Вернон, если она сама мне сказала, что они окружены тайной, которую она не хотела открывать? Но слепая страсть и свои нравия тотчас подсказывали мне готовые оправдания. Разоблачив странную тайну Я, по всей вероятности, окажу услугу сэру Гильдебранду, который, пожалуй, ничего не знал об интригах, затеянных в его семье, а, главное, избавлю мисс Вернон от пагубного влияния какого-нибудь подозрительного и опасного человека. Вероятно, он воспользовался ее простотою и юношеской доверчивостью, чтобы завязать с ней таинственные сношения, и теперь держит бедную девушку в своей власти, Решаясь насильно завладеть ее секретом, я был убежден, что мною в данном случае руководило совершенно бескорыстное желание помочь Диане, защитить ее против тайных козней, против лукавства, а прежде всего против неизвестного советника, которому она безрассудно доверилась. Такими доводами я старался подкупить свою совесть, и совесть... как расчетливый торговец, решилась принять фальшивую монету за настоящую, чтобы не ссориться с выгодным покупателем. Прогуливаясь по зеленым аллеям и взвешивая составленный мной план, я внезапно наткнулся на Эндрю Ферсервиса, который стоял как статуя перед рядом ульев и как будто застыл в благоговейном созерцании. Одним глазом он наблюдал за движениями беспокойных жильцов, возвращавшихся на ночь в свой крытый соломой приют, а другим смотрел в книгу духовного содержания, которая от ветхости и частого употребления истерлась по углам и приняла почти овальную форму. Эта особенность вместе с убористой печатью и бурым цветом бумаги придавала книге вид самой почтенной древности. «Я читал сочинение достойного богослова Джона квеклебена. «Цветок с нежным ароматом, посеянный в юдоле здешнего мира», — сказал Эндрю, закрывая книгу при моём приближении. При этом он не забыл заложить то место, где остановился своими очками в роговой оправе. «Если не ошибаюсь, вы делите своё внимание между пчёлами и учёным-автором?» — спросил я. «Безбожное племя», — подхватил садовник. Кажется, довольно у них времени, чтобы роиться на неделе целых шесть дней подряд. Так ведь нет же! Всеми замечено, что они выбирают для этого непременно воскресенье, чтобы не дать добрым людям сходить в церковь, послушать Слово Божье. Впрочем, сегодня еще беда не велика. В Гренигинской часовне нет вечерней проповеди. «Вы могли бы, по моему примеру, сходить в приходскую церковь, Эндрю», — заметил я. Пастор говорил такую прекрасную проповедь. «Обглоданные кости холодного тетерева!» — воскликнул садовник с самой презрительной улыбкой. «Это годится только для собак, не в обиду будет сказано вашей милости». «Да, разумеется. Я мог бы идти послушать, как пастор разглагольствует в своем «белом балахоне», как музыканты играют на своих свистульках. Но толку от этого было бы так же мало, как если бы я пошел на вечернюю службу Дэдди Дохарти. «Дохарти?» — повторил я. Так звали старого паттера-ирландца, который совершал иногда богослужения в Асбальдистен-Голле. А я, признаться, думал, что у нас в замке гостит отец Воган. Вчера, по крайней мере, он был тут. Был. Да уехал вечером. «Отвечал Эндрю. Говорят, отправился в Грейсток или куда-то на запад. Там опять не совсем ладно. Люди суетятся не хуже моих пчел, хотя, боже, меня сохрани, чтобы я стал сравнивать чистых созданий Творца с нечестивыми попистами. Ведь вы знаете, они роятся у меня сегодня во второй раз. Первый рой улетел еще рано поутру». Впрочем, кажется, пчёлы угомонились на ночь, так что мне остаётся только пожелать вашей милости, спокойного сна и всего хорошего. С этими словами садовник пошёл домой, но он ещё несколько раз оглядывался на улья. Мне удалось получить от него мимоходом очень важное сведение, именно что отца Вогана не было в настоящее время в замке. После этого, если в окнах библиотеки появится сегодня вечером свет, Значит, туда пришел кто-нибудь другой, или хитрый паттер умел обставлять такой таинственностью свои посещения, что никто не догадывался об его присутствии в Асбальде-Стенголле. Я нетерпеливо поджидал, когда зайдет солнце и наступят сумерки. Но действительно едва стемнело, как окна библиотеки осветились. Заря еще не совсем погасла на горизонте, и окна залы тускло светились, однако я... рассмотрел в них слабое сияние с зоркостью морехода, который еще издали различает в ночной темноте блеск маячных огней, указывавших ему дорогу. Чувство нерешительности и голос совести, упрекавший меня за непрошенное любопытство и нелепую ревность, окончательно смолкли в моей душе, когда мне представился случай достичь намеченной цели. Я вернулся в дом, и тщательно избегая жилых комнат, чтобы не наткнуться на кого-нибудь, добрался до дверей библиотеки, постоял с минуту у порога, не зная, на что решиться, услыхал чьи-то крадущиеся шаги, распахнул дверь и быстро вошёл. Мисс Вернон была одна. Она как будто смутилась. От моего ли неожиданного прихода или чего-нибудь другого я не мог решить, но в ней была заметна какая-то лихорадочная тревога, происходившее, конечно, от сильного волнения. Однако молодая девушка тотчас успокоилась, и вместо того, чтобы привести её в замешательство, я сам растерялся и принял довольно жалкий вид. «Что такое случилось?» — спросила мисс Вернон. «Не приехал ли кто-нибудь в замок?» «Никто не приезжал, насколько мне известно», — ответил я, всё ещё не оправившись от своего смущения. «Я зашёл взять своего неистового Роланда». «Ваша книга лежит вон там», — сказала мисс Вернон, указывая на стол. Перебирая книги, между которыми лежал мой Ариоста, я уж готовился к приличному отступлению, отказавшись от задуманного намерения, которое, очевидно, было мне не по силам, как вдруг увидал мужскую перчатку, брошенную на столе. Мы встретились взглядом с мисс Вернон. Молодая девушка не выдержала и вспыхнула. «Это одна из моих святынь», — нерешительно промолвила она, заметив в моих глазах немой вопрос. «Эта перчатка некогда принадлежала моему деду, портрет которого написан Ван Диком и еще так понравился вам». Находя нужным подтвердить свои слова, Диана выдвинула ящик большого дубового стола и, вынув оттуда другую перчатку, бросила ее мне. Когда человек правдивый, откровенный, начнёт лукавить или притворяться, он бывает очень неискусен в своём притворстве и часто выдаёт себя головой. Мне стоило мельком взглянуть на обе перчатки, чтобы уличить мисс Вернон в обмане. «Они очень похожи одна на другую формой и вышивкой», — сказал я, «но не могут составлять пары, потому что приходится обе на правую руку». Молодая девушка закусила губы от гнева, и опять яркий румянец залил ей лицо. «Вы хорошо сделали, что пристыдили меня», — с горечью отвечала она. «Другие поняли бы из моих слов только то, что я не хочу объяснять обстоятельств, до которых никому нет дела, по крайней мере, из числа посторонних. Но вы нашли нужным дать мне почувствовать не только мелочность лицемерия, но и мою собственную неспособность притворяться». «Теперь я скажу вам прямо, что эта перчатка, как вы очень проницательно заметили, не составляет пары с другой, которую я показала вам потом. Она принадлежит человеку, который мне еще дороже оригинала портрета кисти Ван Дика. Этот человек всегда останется моим советником и руководителем, которого я уважаю, которого я...» Она запнулась. «Меня взорвал ее тон, и я довольно едко подсказал ей». которого вы любите, мисс Вернанн, не так ли? «А если бы и так», — гордо возразила она, «разве я обязана отдавать кому-нибудь отчёт в своих чувствах?» «Во всяком случае, не мне, мисс Вернон. Пожалуйста, не думайте, чтобы я был настолько самоуверен, но...» — продолжал я несколько торжественным тоном, задетый, в свою очередь, словами Дианы. «Надеюсь, что мисс Вернанн простит другу, которого она, кажется, готова лишить этого звания за то, что он заметил. «Пожалуйста, сэр, воздержитесь от всяких замечаний», — довольно запальчиво перебила она. «Запомните одно, что я не позволю ни шпионить за собою, ни допрашивать себя. Нет такого человека на свете, кто имел бы право контролировать мои поступки или судить меня. Если вы явились в такое необычное время, чтобы подглядывать за мной», то ваше участие или дружба ко мне, о которых вы так много распространяетесь, нисколько не оправдывают вашего невежливого любопытства. «Я избавлю вас от своего присутствия», — отвечал я с не меньшей гордостью, так как по своему характеру не был склонен к уступчивости, даже с людьми, которыми дорожил больше всего. «Я избавляю вас от своего присутствия, мисс Фернон, потому что пробудился от сладкого, но обманчивого сна и... Но мы понимаем друг друга. Я подошёл уже к дверям, когда мисс Вернон, движения которой были иногда так быстры, что казались почти инстинктивными, догнала меня и остановила за руку с повелительным видом. Этот капризный порыв был так мил и неожидан, что я охотно подчинился ему. — Постойте, мистер Фрэнк, — сказала она, — вам не следует расставаться со мной таким образом. У меня не так много преданных друзей, чтобы я могла отталкивать от себя даже себелюбивых и неблагодарных из них. Заметьте то, что я вам скажу, мистер Фрэнсис Асбальдистон. «Вы не узнаете ничего об этой таинственной перчатке», — продолжала Диана, при этом она подняла ее со стола. «Ничего, понимаете, ни единой йоты, кроме того, что вам уже известно. Тем не менее, я не желаю, чтобы подобные пустяки послужили поводом к ссоре, и недоразумению между нами. «Мне предстоит недолгое время оставаться здесь», прибавила мисс Вернон более мягким тоном. «А вы уедете еще раньше меня. Мы скоро расстанемся навсегда. Зачем же отравлять жалкой подозрительностью и пустыми пререканиями те немногие часы, которые нам суждено провести вместе в здешнем мире?» «Не могу постичь, дорогой Трэшем, силою каких волшебных чар, Эта прелестная девушка приобрела такую власть над моим характером, с которым я и сам не всегда мог справиться. Входя в библиотеку, я решил добиться полной откровенности от мисс Вернон, но она с гордым негодованием отказалась посвятить меня в свои тайны и сказала мне прямо в глаза, что отдает предпочтение моему сопернику. Ведь кем же иным, как несчастливым соперником, мог быть для влюблённого юноши тот таинственный руководитель, о котором говорила Диана? Но между тем, когда я хотела выйти из комнаты и навсегда порвать мои дружеские отношения к Диане, ей было достаточно перейти от надменного гневного тона к ласке и шутливому деспотизму, с оттенком грусти и серьезного чувства, чтобы сделать из меня вновь покорного раба и заставить сесть на прежнее место. «Что в этом проку?» — проговорил я, усаживаясь на свое кресло. «Что из этого может выйти, мисс Фернон? Неужели мне оставаться безучастным свидетелем ваших огорчений, тревог, которых я не в силах устранить, и загадочных обстоятельств, которые вы так тщательно окружаете непроницаемой тайной?» Малейшая попытка с моей стороны приподнять эту таинственную завесу принимается вами как личное оскорбление. При всей вашей житейской неопытности вы все-таки должны понимать, что молодая красивая девушка может иметь только одного друга мужского пола. Если бы мой близкий товарищ выбрал незнакомое мне лицо в поверенные своих тайн, я и тогда почувствовал бы муки ревности. Но когда вы, мисс Вернанн, «А, так вы ревнуете меня со всем пылом и причудами этой милой страсти?» «Но, добрейший друг, вы повторяли до сих пор наивные сентенции, которые простачки почерпывают из романов и комедий, и, наконец, сами вполне проникаются ими. Мальчики и девочки болтают между собой про любовь, а когда их любовь готова заснуть, они начинают донимать друг друга ревностью». «Но мы с вами, Фрэнк, разумные существа». Мы не настолько глупы и праздны, чтобы между нами могло возникнуть что-нибудь, кроме честной, бескорыстной дружбы. Нас не может соединять никакой иной союз. Это так же немыслимо, как и в том случае, если бы я была мужчиной или вы женщиной. Говоря по правде, — добавила она после минутного колебания, — хотя я и делаю уступку своему полу, краснее немного при моих откровенных словах, мы не можем жениться, если бы хотели. И не должны этого делать, если бы и могли. Высказав такой жестокий приговор милой Трэшем, Диана очаровательно покраснела. Я было собирался возражать на эти оба пункта, совершенно позабыв свои подозрения, которые подтвердились сегодня вечером, но Мисс Верна остановила меня холодным, почти строгим тоном. То, что я говорю, есть трезвая неоспоримая истина. относительно которой вы не должны не расспрашивать меня, не требовать объяснений. На этих условиях мы остаёмся друзьями. Не так ли, мистер Асбальдистон?» Она взяла мою руку и прибавила. «И как теперь, так и после, между нами не будет ничего, кроме дружбы». Диана выпустила мою руку. Я не противился этому и поник головою совершенно подавленной, как выразился бы Спенсер, смесью ласки и твёрдости в её обращении. Она поспешила переменить разговор. «Вот письмо», — сказала молодая девушка, «очень ясно и правильно адресованное вам, мистер Асбальдистон. Несмотря, однако же, на все меры, принятые лицом, которое вам писала оно, пожалуй, никогда бы не дошло до вас, если бы не попало в руки некоего «поколе». моего карлика-волшебника, который секретно состоит у меня на службе. Как все несчастные героини романов, я также обзавелась преданным слугой. Я распечатал письмо и наскоро пробежал глазами его содержание. Развернутый листок бумаги выпал из моих рук, и я невольно воскликнул «Милосердный Боже, мое безрассудство и непослушание погубили отца!» Мисс Вернон вскочила с места с видом неподдельного участия и испуга. «Вы побледнели, мистер Асбальдистон. Вам дурно? Хотите стакан воды? Будьте мужчиной, Фрэнк, не падайте духом. Что такое с вашим отцом? Он умер?» «Нет, слава богу, жив. Но в каком бедственном положении?» но ну, если так, то не отчаивайтесь. Можно мне прочесть письмо?» спросила девушка, поднимая его с полу. Я отвечал утвердительно, не помня хорошенько, что говорю. Диана прочитала письмо сначала до конца с большим вниманием. Кто такой этот мистер Трэшем, подписавшийся здесь? «Компаньон моего отца мистер Норн. Твой добрейший батюшка Виль. Но он не привык лично заведовать делами нашего торгового дома. Мистер Трэшем, сказала Диана, Вспоминает здесь о нескольких письмах, отправленных вам сюда. «Я не получал ни одного из них», — был мой ответ. «Если не ошибаюсь», — продолжала мисс Вернон, «Рашлейк, бесконтрольно распоряжавшийся делами после отъезда вашего отца в Голландию, несколько времени тому назад выехал из Лондона в Шотландию для уплаты крупных сумм по векселям, и с тех пор о нем нет ни слуху, ни духу». Да. К сожалению, это верно. Тут ещё говорится, — прибавила Диана, заглядывая в письмо, — что главный конторщик вашего батюшки или кто-то другой Оуэнсон, оуэн поехал в Глазго, чтобы разыскать Рашлейга, если это возможно, и вас просят приехать туда же помочь ему. Именно так. Я должен немедленно отправиться. Погодите минутку. Остановила меня мисс Вернон. Насколько я понимаю дело, вы рискуете в худшем случае потерять только часть своего состояния. Неужели денежная потеря может вызвать слезы на ваши глаза? Стыдитесь, мистер Асбальдистон. Вы несправедливы ко мне, мисс Вернон. Я горюю не о деньгах. Меня пугает мысль, как все это отзовется на здоровье моего отца. Ведь для него честь заключается в торговом кредите. Если он будет объявлен несостоятельным, то горе, угрызение совести и отчаяние сведут его в могилу. Батюшка не вынесет такого удара, как солдат, обвинение в трусости, как честный человек публичного позора. И все это я мог бы предотвратить, если бы пожертвовал своим ребяческим честолюбием и преодолел свою ленность, которые внушали мне отвращение к почтенной и полезной профессии. Боже милосердый, как мне исправить последствия своего рокового заблуждения? Вам надо немедленно ехать в Глазго, о чем вас умоляет преданный друг, написавший это письмо. Но если Рошлейк действительно задумал ограбить своего благодетеля, сказал я, каким образом удастся мне разрушить его низкие, бессовестные планы, которые он, конечно, успел зрело обсудить? Надежда на успех, мистер Фрэнк, разумеется, сомнительна. Однако, с другой стороны, оставаясь здесь, вы не принесёте пользы вашему отцу. Не забывайте, что если бы вы не отказались занять предложенный вам пост, в вашем доме не случилось бы этого несчастья. Итак, поспешите туда, где ваше присутствие, по-видимому, необходимо. Впрочем, обождите здесь, пока я возвращусь. Она оставила меня совершенно сбитым с толку, уничтоженным. Однако и в такую ужасную минуту я не мог не восхищаться твердостью мисс Вернон, ее присутствием духа, силой воли, которые не изменяли ей при самых неожиданных превратностях. Вскоре она возвратилась с листком бумаги, сложенным в виде записки и запечатанным, но без адреса. «Возьмите это в знак моей дружбы к вам», — заговорила Диана. «И помните». что в данном случае я доверяюсь вашему благородству. Насколько я поняла из письма мистера Трэшема, срок уплаты по векселям, которую должен произвести Рошлейк, истекает 12 сентября. Если вы достанете денег к этому числу, кредит вашего отца будет восстановлен». Совершенно верно. По крайней мере, слова мистера Трэшема нельзя понимать иначе, как в этом смысле. Я заглянул еще раз в письмо и прибавил. «Вы правы. Тут не может быть никаких сомнений». «Хорошо», — сказала мисс Вернан. «Тогда мой маленький поколе будет вам полезен. Вы слышали о волшебной силе, заключающейся в этом письме. Возьмите его, но не вскрывайте, пока будет хоть какая-нибудь возможность помочь делу другими обыкновенными способами. Если вам удастся достичь цели своими собственными силами, то, надеюсь, вы будете настолько благородны, что сожжёте это письмо, не распечатывая его и не позволяя распечатывать другим. В противном случае вы можете сломить печать за 10 дней до срока платежа. В этом письме вы найдёте указания, которые, вероятно, вам пригодятся. Прощайте, Фрэнк. Мы никогда более не увидимся, но вспоминайте иногда о вашем друге Диани Вердан. Она протянула мне руку, но я прижал её к своей груди. Мисс Вернон вздохнула, тихонько высвободилась из моих объятий и вышла в дверь, которая вела в её собственные комнаты. Я остался один.